Эпизод двадцатый. Хайбер молчит. Каждый его день одинаковый. И в этой одинаковости каждый день разный. Жизнь застыла, но продолжает уходить. Хайберское небо, хайберские горы и стуканы со строконечными головами. Безмятежно сидят в позе лотоса, Дверь, окружённая истуканами, и небом. Дверь никуда не ведёт. Стоит окружённая высокими глиняными стенами и приделанная к двум комнатам, вырезанным в них. Если вздумает когда-нибудь тронуться в путь, то потащит их за собой, как локомотив. Дверь заперта снаружи. Если посмотреть сверху, Увидишь застывший хайбер. Где-то вдалеке грохочут колесами бесконечные цветные грузовики и исчезают, не оставив ни царапины на этой глади тишины. Густой черный дым выскакивает из выхлопной трубы, как немое животное, и исчезает в горах, как ружейные пули которые рассекают воздух по случаю свадьбы, рождения, смерти, в знак любви, ненависти и всего чего угодно. И никто их не считает. За дверью живут две женщины — мама и дочь. Посмотришь на дочь, и кажется, что она в заключении. Нарезает круги по малюсенькому двору, как мышь в клетке. На всё смотрит с опаской, в каждом шевелении ей мерещится смерть. И если так продолжается день за дн, то собственное шевеление исчезает, превращаясь в омертвение. Всё становится настолько обездвиженным, что только смерть может растормошить. Одно мгновение не отличается от другого. Ночь ото дня, один бесконечный затянувшийся момент смерти. Дверь остается закрытой, но постоянно открывается. Приносят чай, завтрак, фрукты, овощи, дал и мясо, роти и нан. Воришкой проскакивает порыв ветра, чтобы схватить его. Приходят полицейские, военные, чиновники, террористы. И все грудь колесом. Отбросив шаль на плечи, Мама даёт чудаковатые ответы и отвечает вопросом на вопрос. Дочь завернулась в шаль, как в бурку, и её спокойный голос, присущий мудрым и пожилым, москитной сеткой окутывает пространство. Слой за слоем мама скидывала века хиджаба, и теперь дочери приходится компенсировать это, склоняя голову и скрывая своё тело. Всю жизнь склонять и скрывать, даже если всю жизнь на поруках у Хайбера. Даже если смерть придет сейчас, это тоже на совести Хайбера. Вопросы выдохлись. Все те же вопросы, все те же ответы. Поднимаются с дна двора, парят над высокой стеной и исчезают в крошечном клочке неба, который может поместиться в кулак. Их обрывки, зацепившись за единственный минарет мечети, трепещут на ветру. Следователь выходит за дверь. Не запирает ее. Звякнув, еле слышно, цепочка повисла. Дочь напугана. Специально оставили открытой. Чтобы мы сбежали, а потом нас прихлопнули под этим предлогом. Устали от этой драмы. Пора кончать. Поэтому все стали такими спокойными. Все четверо охранников готовы были спустить курок, как роботы, а теперь лежат развалившись. Они отдельно, автоматы отдельно, разговаривают с мамой о крикете и о болливудских фильмах. «Теперь вы поняли, что мы не преступники. Отпустите нас», — говорит дочь тому, у кого вместо рта птица. По щеке катится слеза. «Да что же вы так волнуетесь? Ведь вы наши гости». «В тюрьме и гости?» — интрига закручивается. «Мы больше не хотим быть здесь гостями. Когда можно будет уйти?» «Бог даст», — говорит он, заставляя птицу слегка подпрыгивать. «Что это за бог даст, бог даст?» Ещё одна угроза. И это случится. Мы ждём приказа сверху. Приказ сверху? Кто там сверху и что за приказы? Очень закрученная интрига. А эти Дилип Кумар Матхубала, Сунил Гаваскар и Имран эти утешения и ободрения, что это? Новая интрига? Чтобы усыпить нашу бдительность? И тогда... «Изрешетить?» Дочь постарела. Волосы на висках посидели. Появилась одышка, как при астме. «Если что-то нужно, дайте знать. Любые жалобы дайте знать». Дыхание дочери сбивается все сильнее. «Нам крышка. Это хитро продуманный план. Хотят ослабить нашу защиту, чтобы мы сболтнули что-нибудь такое, И уж тогда наша песенка спета, принесут в жертву. А до тех пор корми, пои и украшай цветочными гирляндами. Цветы уже подготовили, ведь у второй женщины просьба за просьбой. — Что за угрюмую безжизненную обстановку вы здесь устроили? — отчитывала она на ваза Бхайи. — Травку хоть посадите, цветы. и на вас, Принес растение, совок, удобрения и лейку. Неужели мама не понимает, что это тюрьма? Вот так исполнять любые желания. Уловки, показуха, приемчики, чтобы ослабить тебя. И когда совсем обмякнешь, тебя прирежут. Неумышленно она помогает осуществить их план. Несмышленая. Она похожа на крошечную куколку, одетую в просторную абайю, которая стоит, опершись на трость. Разбила клумбу в спичечном коробке. Без конца воркует и обсуждает крикет с убийцами. Очистила от церников, сухой травы и камешков. Руками рыхлит землю. Похлопывает, чтобы разровнять. Аккуратно собрав совком малюсенькие корешки, поднимает растения, усаживает их в приготовленные лунки и укрывает землей. Безбородый убийца приносит воды в лейке, и мама поливает только что посаженные цветы. На вас, Бхаи, принес и горшки с такими же растениями, но большими. Вот и цветы. Бархатцы. Я видела, как на Итальфитр на козла вешают гирлянду из бархатцев. На клумбе... Ещё не зацвели. Сколько ждать ещё? Поэтому принесли в горшках. Всё это их шутовской спектакль, а мама-дурочка участвует в нём. «Гуле-оуранг», — говорит на вас Бахаи. «Зафаргул», — говорит один убийца. «Гулфишан», — говорит другой. «Гул хазара добавляет третий. «Бархатцы», — говорит мама, — и продолжает. «Какая разница, как назвать? Ты так, я эдак. Как ни назови, они на все согласны». Хайбер молчит. С наступлением темноты на него покрывалом опускается безмолвие. И кажется, что это только первый из множества слоев ночи. Эпизод двадцать второй Хлопая крыльями и кувыркаясь в воздухе, как будто кто-то выстрелил ею из ружья, прилетела ворона. С громким карканем она повисла на минарете, потом сделала усилие и, тяжело дыша, уселась. Внизу мама, по локоть засунувшая руки в землю, услышала, как кто-то пыхтит и, щурясь, посмотрела наверх. «Да не может быть!» Ворона увидела, как та смотрит на нее и наверняка подумала, что в земле она ищет червяков. За один взгляд они оценили друг друга, примерились и смирились, как это было и в прошлый раз. Теперь она когда угодно прилетает посидеть на минарете и вспарывает тишину своим карканьем, в котором слышится «рам-рам». Кажется, мама сидит, укутавшись в землю, а дочь — в свою накидку. Мама начала разговаривать с вороной и, решив, что это самец, называет его Коува. Коува на хинде значит «ворона», а дочь разговаривает с щелями и трещинами. С опаской ворона соскакивает вниз на крепостную стену. В глазах тревога, крылья наготове, если вдруг заварушка, успеть взлететь. Мама грозит пальцем. Но на лице у нее улыбка. В следующий миг, повернувшись, она обнаруживает приятеля Коуву, сидящим рядом с ней в земле. Тот отпрыгивает на два шага назад, увидев мамин грозный взгляд. «Даже и не думай», — говорит мама, «даже и не думай совать свой клюв в эти нежные листочки». Несколько бутонов. Мама поглаживает их пальцами, раскладывает на них ломтики солнца. Тук-тук. кова с почтением стучит клювом о землю. — Мол, нет, ваши корешки, листья, бутоны ни в коей мере от меня не пострадают. Мне нужны червячки или роти. Он с вожделением смотрит на кусочки, лежащие на подносе рядом с маминым стулом, а мама следит за его взглядом. — Уж больно длинный клюв у тебя, Махараджа. Кражу задумал? Это тюрьма, Махараджа. «Не теряй рассудка. И ты без визы. Пожелай себе удачи. Тебя тоже представят Али-Анвару». «Али-Анвар уехал в командировку», — сказал Наваз-Бахаи. «Тот самый Наваз-Бахаи, который зовет маму Аммаджи и который оставляет дверь ни запертой, ни на цепочку, ни на замок. Теперь все, что нужно сказать, я скажу только ему» говорит мама вороне, протягивая ей кусочек нано. Мама разговаривает с вороной, а дочь рассказывает закутку во дворе. «Вот так мы и будем жить теперь. Наполовину здесь, наполовину там. До каких пор? Почему? Мне нужно встретиться с тобой, Кей-Кей, хоть разок, перед смертью» чтобы попросить прощения за то, что ты был рядом, а я не замечала, но своротила. «Отпустите меня», — скажу я этому таинственному Али, Анвару, когда он придет. «Если придет». «Мама не шелохнется, пока он не придет. А если потом шелохнутся эти автоматчики, то нам уже не шелохнуться никогда». «Ой, тихо ты!» — цыкает она раздраженно, то ли на собственную накидку, то ли на маму, беседующую с вороной. Прислушивается. Смеется и разговаривает не со мной, а с вороной. Это улетит, найдет еще кого-нибудь. Возьмет бархатного клеща, посадит к себе на ладони, будет с ним болтать. Вот только я — никто. Моя жизнь — ничто. Даже разговаривает с этими обмякшими убийцами, чьи автоматы обмякли так же, как их руки и ноги. Теперь они мало похожи на солдат. Больше на развалившиеся колонны и стены. Или садовников. Пропалывают грядки по ее указке. Пускают нам пыль в глаза. — Ну-ка, ну-ка, — говорит мама вороне. Или это было кар-кар? Ворона уткнулась клювом, В мамины ладони. Мама разговаривает с ней. Дразнит. «Эй, обжора!» Потом увещевает. «Бери, что хочешь, сынок. Никого нет. Только не трогай растения». Потом продолжает в киношной манере. «Любил ли ты кого-то в своей жизни? Вручил ли кому-то свое сердце, полное любви?» И уже философствует. А настоящая любовь только та, которую суждено потерять? Потерянная любовь настоящая, по-настоящему потеряна, потеряна настоящая. Про меня, говорит, встрепенулась дочь. Кей-кей, ты и я? Ты, моя настоящая потерянная любовь, вспоминает своего племянника Сида. Представляет, как он берет гитару и задорно выводит в стиле диска «О, терянная, настоящая!» Кей-кей смеется, отбивая ритм руками и ногами. «Какая же я одинокая!» Дочь впадает в отчаяние. «Где я? Я есть вообще? Своя хоть для кого-то? А для себя? Ни для Кей-кей, ни для себя!» Она одинокая. Кто она? Дочь смотрит из далекого угла. Какая же я одинокая! Кей-кей, как бы мне поговорить с тобой? Что она там бормочет себе под нос? Вот до чего доводят разговоры с воронами. Дочь сыта по горло. Встревает из своего далекого угла. «Мама!» — утомленно зовет она и слегка топает ногой. Закрытая дверь открывается, и входит следователь. Увидев ворону, он отступает. Или устал. Все хотят, чтобы с этим делом было поскорее покончено, а безумные разговоры были погребены внутри этих крепостных стен. Но и тут опасный поворот. А что, если мама запоет, как анарка ли? Раз пришла любовь, чего бояться? Анарколи — имя танцовщицы, в которую, по легенде, был влюблен принц Салим, сын императора Акбара. Салим хотел жениться на ней, но Акбар был против и замуровал Анарколи живьем в стену. Сюжет очень популярен в Индии и Пакистане. В 1960 году вышел фильм «Великий могол», в котором повествуется об этой трагичной любви. Песня «Раз пришла любовь, чего бояться» была написана специально для него. исполняет ее лата Мангешкар. Или они все ждут приказа сверху, что делать с пешками? И пока ждут приказа изничтожить нас, изничтожаются сами? Пальни с Калашникова и дело с концом. И кто-то пальнул. Врезавшись в закрытую дверь, наваза Бхаи выскакивает во двор так, как будто это им пальнули из ружья. Трепещат страха, Дочь стоит в углу, ворона взлетает и садится на стену. «Поздравляю!» — клокочет на вас Бхай. «Большой господин едет с вами встретиться, тот самый, с кем вы хотели встретиться. Он все поймет. Считайте, уже приказали вас выпустить». Дочь подбегает к нему. «На вас, Бхайи, пусть сейчас отпустят. Дайте свой телефон. Я позвоню вам, когда мы будем в своей стране». Изо рта у нее вырывается непроизвольное бульканье. «Боже упаси!» — на вас бхай соединяет ладони. «Ни в коем случае не делайте этого. Прошу! Молите Бога о том, чтобы к нашим народам вернулись здравый смысл и божественное провидение. Пусть придет мудрость, и мы свободно будем ездить туда-сюда. Иначе тысячи людей вот так бессмысленно будут пропадать в тюрьмах с обеих сторон. Мой дядя уже семнадцать лет там. Из его глаза скатывается слеза». По нежным щекам убийц тоже. Дочь глушит всхлипывание в своей накидке. Мамины руки вымазаны в земле. Она медленно встаёт, Встала. Потом медленно поворачивается, как вращающаяся кукла. Из глаза на ваза Бхай скатилась слеза. По нежным щекам убийц тоже. Почему так происходит? «Почему это произошло с нами? Почему мы не смогли встретиться?» — спрашивает она у Коувы, подняв глаза от земли. «Его глаза — горящие искры!» «Где ты был?» — спрашивает она печально. «Поддался и испугался?» «Кар-кар!» — отвечает Коува. «Или да-да!» «Или ма-ма!» Эпизод 22. Устроили офис. Но для кого? Чиновника Али Анвара или мамы? С первого взгляда было неясно. Стул и стол. За ним сидит специальный чиновник при исполнении, Али Анвар. В маленьком дворе позади него, скрестив руки, стоит Наваса Бхайи, четверо невинных убийц. Тот, что с птицей вместо рта, бородатые ребята, одетые в тёмные цвета с калашниковыми в руках, прилетевший с минарета на стену каува, а в соседнем углу сидит на стуле дочь и выглядывает из-под своей накидки. С другой стороны стола тоже стул, но он слегка отодвинут, пустой, потому что мама склонилась над своими растениями. Она стояла и, как кукла, поворачивалась ко всем вращаясь вокруг своей оси, медленно. Она посмотрела в глаза новоприбывшему чиновнику, а он тут же опустил их. Мама подбросила вверх пригоршню земли и объявила, как если бы пальнула из ружья. — Али-Анвар! Он же крошка-господин! Частички земли фонтаном подпрыгивали в воздухе. На вас Бхай вручил ей трость, И, помахивая ей, как розгой, она подошла к стулу, села и сказала «Садитесь», потому что али встал. У дочери глаза вылезли на лоб. Слова без остановки вылетают изо рта, но никто не обращает на нее внимания. Да, ворона пару раз прыгнула в ее сторону по стене, но у ворон такой промысел. Скачи, кружи, и уж когда-нибудь где-нибудь получишь свой лакомый кусочек. Дочь никак не может прийти в себя. Что-то бормочет к крепостной стене. Вот и сейчас. Это и есть Али Анвар. Его мама называла своим мужем. Какая же я была напуганная! Не позволяла этим ее словам даже проникнуть в мои мысли. Помнится... Тогда в полицейском участке она по ошибке назвала неправильное имя, а когда услышала, что волосы, растущие на лбу треугольником вниз, называются мысом вдовы, показала свой. Даже звук шагов этих воспоминаний заставляет меня вздрогнуть. «Вон! Убирайтесь вон! Жизнь не так запутанная! Не позволю запутать ее еще больше!» «Нет, я никогда не верила!» У нее с головой приключилась какая-то беда. Но даже если просто слушать все это, в сердце поднимается переполох. Поэтому вон, пожалуйста, вон! Но сегодня я получила доказательство того, что она потеряла рассудок. Это его она называла мужем. Боже мой! Да он, похоже, мой ровесник. Около того, чуть старше. Или чуть младше? Наверное, услышала где-то имя, и оно застряло в ее расшатанных мозгах. Бедняжка. Наверное, все это был уже перебор для нее. Наверное, разум затуманился. «Мама! Моя! Мне нужно будет оберегать тебя!» «Но что мне делать? Что? Что здесь в моих силах?» Господи, Аллах Бахаван, милостивый, Кей-Кей, старший Рахат Сахиб, господин посол, невестка, мистер Бог даст, кто-нибудь спасите нас. Дочь стала немного напоминать жену старшего, склоняет голову перед каждым божеством, совершает арати. Прибыл устранитель препятствий. Бог всемогущий, хранитель и защитник. Господи, Она в нетерпении выходит вперед, как будто сама выпустила себя из своей же тюрьмы. «Мы ждали вас, и вот вы пришли. Вы — наша надежда, вы — образованный человек. Только спросите у того посла, который организовал нашу поездку, и он скажет вам, что мы ничего не сделали. «Освободите нас!» — рассыпается она по двору. Тот, что с птицей вместо рта, жестом указывает ей на стул. «Ваше имя!» спрашивает Али-Анвар у мамы. «Гляди-ка, тебе не сказали, с кем ты идешь встречаться?» спрашивает мама. Али-Анвар смотрит вниз на стол, потом наверх, потом куда-то слева от мамы, потом справа. «Как вы сюда попали?» «Твоя вот эта рать!» она обводит рукой собравшихся, как будто смахивая их веником. И этого не сказала. С ее руки до сих пор осыпаются частички земли. А обращается к ней с большим почтением. «Госпожа, вы поступили очень неправильно. Снаружи очень опасно, вы даже не представляете». «Что ж, спасибо. Твои люди привезли нас сюда», — улыбается мама. «Это правда, так». Госпожа, вы здесь в безопасности. Если кто-то пропадет снаружи, никогда не узнаешь, то ли он попал в руки к талибам, то ли погребен в каком-то из этих ущелий. Мы хотим отправить вас обратно в целости и сохранности. Я уже вернулась обратно. Мама смотрит ему прямо в глаза. А Леонвар опускает глаза еще ниже. Госпожа, вы же знаете, что у вас нет визы. Что мне с той визы не нужна была до сегодня, а теперь в моем то возрасте понадобилась? Мама говорит так, как будто ей сто лет. двести лет много сотен лет. Вы знаете, что это преступление. вы пересекли границу. Голос оанвара повысился на тон. Дочь делает шаг в сторону мамы и три назад. Куова остается там, где был. Застыл неподвижно, вывернув шею и подперев одним крылом щеку, слушает, не моргая. Потому что мама уперлась тростью в землю и начала вставать. Все встает и встает, чтобы выпрямиться. Но и после этого продолжает расти. Как будто уже не маленькая, а все выше и выше, пока не упирается головой в хайберское небо. Теперь она, наконец, выпрямилась. Все смотрят на нее снизу вверх и слушают, подпирая щеки руками. «Граница — Граница? — говорит мама. — Граница? Знаешь, что такое граница? Черта. Что такое черта? То, что обводит бытие, опора человеческого существования. Такая большая и такая маленькая. Каёмка на платке, узор по краю скатерти, вышивка, собирающая нити на моей шали, свод неба, клумбы по сторонам этого дворика, межа на поле, парапеты на этой крыше, рамка картины. У всего есть свои границы. Но граница не для того, чтобы выдворять, а для того, чтобы ещё больше осветить обе стороны. Ты меня выдворил. Так что, я уйду? Нет. Граница не закрывает, но открывает, придает форму, украшает края. Кайма расцвечивает и эту сторону, и ту. Отделай резьбой, пусть сверкает цветочным орнаментом, пусть переливаются драгоценные камни. Что такое граница? Она проявляет бытие дает ему силу, а не разрывает. Граница подчеркивает индивидуальность. Там, где встречаются обе стороны, и обе стороны цветут, граница украшает их встречу. У каждой части тела есть граница, и у этого сердца. Она окружает его, но и как мост соединяет с другими частями не разделяет его ни внутри, ни снаружи. Глупцы! Если провести границу через сердце, то это уже не называется границей, а называется раной. А если сердце запереть внутри границы, то оно взорвется. Ослы! Граница не для того, чтобы что-то остановить. Это мост между двумя частями, между ночью и днем жизнью и смертью, обретением и потерей. Они связаны, их нельзя разделить. Граница — это горизонт, где встречаются два мира и заключают друг друга в объятия. Граница — это любовь. Любовь не заключает в тюрьму, а осыпает звездами, чтобы преодолеть все препятствия. Граница — это линия соединения. Способ совместить здешнее и тамошнее во имя их же счастья — соприкосновение, встреча, слияние. Граница — это игра. до да чего веселая. Провели линию и давай скакать туда-сюда. Вот так. Прыг-скок. Привязали веревку и стали на ней качаться туда-сюда. Вот так. Скользи туда-сюда. Вот так. Иди, как акробат, балансируя и падая туда-сюда, Вот так, смеясь в азарте. Игра, так играй, смеясь. Моя сторона, твоя сторона. Подбрось мяч, ударь, перелетел, шестерка, Коснулся черты, четверка, по рукам. Забавой радости на границе. Пой песни, танцуй, читай стихи, Сделай ее еще изящнее. Бесконечно и бесстрашно, до предела, границы, края. Но не припечатайся к ней, не припечатай, двигай границу вперед и вперед, еще вперед, действуй с любовью, деликатностью и бесстрашием, как будто обвязываешь невидимой веревкой. Вперед и вперед, не теряя равновесия, не разрывая и не разрываясь, выходи с той стороны. Граница, господа, для того, чтобы её пересекать. Граница, значит, прыгай. Она ведь подстрекает, мол, перескочи, вернись, играй, улыбайся и приветствуй, встречайся и твори. Перемахнуть через нее одно удовольствие, все отношения через нее. Она обнаруживает себя, чтобы связать одного с другим. Если есть один, есть и другой, связать их любовью. А если охватила ненависть, то она растворится в крови, которая бежит по венам отсюда туда, чтобы придавать сил, и потечет вместе с ней. Обе части умрут целиком до последнего кусочка. Какой дурак захочет этого! Но вы, дураки, этого хотите. Вы сделали границу источником ненависти, не той красивой границей, добавляющей блеска и очарование обеим сторонам бытия, а диким зверем, который перегрызает обеим артерию и убивает. Невежды! Только такие неокрепшие умы, как вы, могли подумать, что можно убить кого-то, и ничего тебе не будет. «Дети! У границ, омываемых кровью, только один исход. Разорвав вены, потечет кровь, и все части тела высохнут и окоченеют. Вот тогда и продолжайте кричать «Аллаху Акбар и Харе Рама, Хари Кришна!» Это вот граница, вопрос разницы между вашим временем и нашим. Тогда мы так не боялись». Не думали, что везде запрятаны бомбы. В этой трости, в том горшке, в моем ногте. И все время растрачено. Разминируй, ищи, вынюхай, тук-тук, шмык-шмык. Мир не был таким, что куда ни глянь, везде мы чужаки и иностранцы. Воздух был чистым, и каждая частичка сверкала. Простые, незатейливые дни. Пыль была пылью, а не невидимыми, неизвестными, ядовитыми химикатами. Мы знали, чего хотим. Не шли на поводу у жажды славы, денег, власти и первенства. Небо не было этим клочком в пол пригоршни, который выскряги растянули наверху. Не было этих стен, которые дом превращают в тюрьму. Наши двери были всегда открыты. В них не было маленьких круглых отверстий, уж точно никто не бесстыдствовал и не засовывал в них дуло ружья, вместо того, чтобы просто посмотреть в глазок. Границы тогда были прекрасны по ту сторону, и по эту. На границе — любовь и уважение. На границе дети катались с горки, и все смеялись, смотря на них. «Хочешь, скатись туда?» «Хочешь сюда?» «Знаешь, что здесь его дом, а там, за новой границей новой радости, Интизар Хусейн отправился в путь. Почему бы не испытать их? И тысячи Интизаров отправились в путь, мол, пойдем туда, а потом вернемся. Разве знали они, что вы — отдельный народ?» Что считаете себя главным орудием в борьбе со Вселенной? А крики и вопли разрушения — ростками бытия в саду жизни? Не все интизары смогли вернуться. Их дебаи остался позади. Они везде стали чужаками. А граница? Она заолкала злодеяния и убийств и вместо солнечного света и воздуха там стали разгуливать бесстрашные людоеды? Что, кроме изношенных и изодранных воспоминаний, можно найти с той и с другой стороны? Тогда Интизара Сахиба поглотила скорбь, и в слезах он повторял «Все, что мне осталось, это трепать хлопок воспоминаний». «А где граница? Господа!» Ичхва повесил флаг на дереве, и получилась граница. Когда сумасшедшие Маулви Сахиб из Навеллы Джогендера Пола приехал в Карачи, для него не было никакой границы. Он продолжал считать, что живет все в том же своем Лакхнау. Вы создали границу у себя в уме, поменяли имена, но места остались прежними, и люди тоже. «Не будьте дураками. Делайте, как я говорю. Плывите через колючки границы, как воздух. Станьте электричеством, если есть провода. Станьте хорошими и играйте в хорошие игры. Если будете останавливать хороших, то останется ли время ловить плохих? Вы устроили игры страха, собачью грызню». Все лайте. Гав-гав — это моя территория. Граница помечена, только сунься. Гав-гав — сожру целиком. Не дайте ненасытным распоряжаться границей. Кровопролитие и жестокость у них задарма. А солнечный свет, небо и воздух — чтобы украсть. Не признавайте границу. Не разбивайтесь об нее в дребезги. Есть только мы. Если мы не признаем, то этой стены не останется. Тростью мама провела линию и стала переступать через нее. То прыгала, то раскачивалась, играла, вскидывала руки и ноги, сотрясая землю. Ее голос то взмывал вверх, то устремлялся вниз, глаза то загорались, то смеялись. А иногда она останавливалась на линии и начинала вращаться, направляя поднятую трость в головы собравшихся так, что им приходилось уворачиваться и наклоняться то вправо, то влево. Все девять раз были рассеяны в воздухе. Раса — центральное понятие индийской эстетики, дословно переводится с санскрита как «сок», «вкус». В широком смысле это эмоции, возникающие под влиянием искусства. В трактате «Натья Шастра», посвященном драматургии и написанном в первые века нашей эры описываются восемь раз Позже к ним была добавлена девятая. Каждая раса соотносится с определенным цветом и богом. Все встали, окрасившись в самые разные цвета и эмоции. У Али Анвара лицо было красным, у бородатых лица были желтыми. У убийц изумленными, у наваза быхаи одухотворенным, у дочери испуганным, у коувы исполненным гордости. Никто даже не пикнул. Мама замолкает, начинает медленно садиться, как будто спускается внутрь себя. И после того, как села, продолжает опускаться, как будто хочет погрузиться в землю. «Уходите!» — отворачивается она. Моё сердце скорбит. Много людей умерло». Эпизод 23 Неизвестно, когда он ушел, но известно, когда вернулся. Али Анвар. После того, как заключенная мама произнесла речь о границе. Через день или через два никто не мог сказать точно. Случилось вот что. Открытая дверь открылась, и вся процессия вошла внутрь с той же помпой, что и в прошлый раз. Остановилась. Все в оцепенении. А Леонвар красный, тот, что с птицей вместо рта, мистер бог даст, и остальные бородачи, желтые, У убийцы изумленные, у навазабхаи лицо одухотворенное, у дочери испуганные, у вороны исполненные гордости. Никто не пикнет. Все стоят как вкопанные. Как будто опять вернулись в то мгновение и не было никакого перерыва. И что же сейчас будет продолжение? Мама в окружении растений. Медленно поворачивается, берет трость и медленно идет к стулу, прислоняет ее к спинке стула, отряхивает руки и одежду от грязи и, садясь, медленно произносит «Садись». А сел, все остальные продолжали стоять. Коува, вопреки обыкновению, вспорхнул совсем безмолвно и устроился сверху, на стене. Он подпёр крылом щёку, как будто подавая пример остальным, и они тоже подпёрли щёку рукой в ожидании. Все молчат, словно не понимая, кто за главного и кто заговорит первым — мама или Алианвар. Все молчат, как будто выпили бханга и ждут, кого прорвёт первым — Тогда все непроизвольно последуют его примеру. Мама молчит, погружена в себя, и это делает атмосферу невыносимой. Но вот она делает знак рукой. Идем дальше. «Госпожа Чандра Прабха Деви!» Алианвар смотрит вниз. «Госпожа Чандра Прабха Деви!» Мама иронично улыбнулась. Вырвавшийся у дочери вдох Хлопушкой упал вниз. «Госпожа», — сдержанно говорит Алианвар, — «собирайте свои вещи. Вас в безопасности доставят в аэропорт Лахора. А оттуда, где моя статуя, прерывает его мама». «Она...» — голос Алианвара слегка дрогнул. На мгновение он замолчал и, собравшись, продолжил. «Не ваша». «И чья же она, любезный?» — резанула мама. «Она всегда со мной!» «Она здешняя, здесь и останется. Тогда и я останусь здесь, с ней». Как она попала к вам? Из музея пришел отчет. Она из Сикри, округ Мордан, провинция Хайбер-Пантухва, второй век до нашей эры. Точно такая же в музее Лахора — Мама рассказывала так, как будто они во всем согласны и продолжают мысль друг друга. «Такой же слоистый камень, такой же темный цвет. Мы видели ее, поэтому я подобрала эту. Это кража». «Что, сынок? Кто-то заявил в полицию о своей пропаже?» «Она нигде не зарегистрирована, но статуя настоящая. Это установили доподлинно». «Так и я сын мой настоящий. Зарегистрирована где-то или нет?» «Ее нашли здесь. Это и есть ее страна». «Меня тоже нашли здесь. Вот и скажи, какая страна моя?» «Спроси у своего отца». «Не говорите ерунды!» — Алянвара бросила в краску. «Спроси у своего отца, что это за ерунда». Какое отношение вы имеете к нему? Говорите о себе, о том, что произошло здесь. Говорите прямо, так будет лучше. Буду говорить прямо с ним, с твоим отцом. Позволь мне встретиться с ним. Не втягивайте его в эти дела. Не втягивайте? Он втянут по самые уши. Что за околесица, госпожа, это государственная Государственное дело и есть игра, бессмысленная и бесстыдная, злополучная и унизительная, глупая и вероломная. Пожалуйста, замолчите. А он замолчит? Позови его, вот и посмотрим. Да почему мы должны его звать? Как он связан со всем этим? Как муж связан со своей женой? что случилось потом все с одной стороны мама с другой кто-то встал кто-то упал у кого-то заколотилось сердце у кого-то лопнуло терпение кто-то взметнулся вихрем Олеанвар схватился за голову калашниковы еле-еле удержали убийц на ногах изо рта мистера бог даст вырвалось о господи на вас быхаи Сделал шаг в сторону мамы и споткнулся. Другие бородачи поворачивались то вправо, то влево, а потом принялись грызть ногти. А тот, что с птицей вместо рта, открыл рот так широко, что птица вывалилась и куда-то улетела. Даже Коува побелел. Дочь сделала шаг вперед, три назад, и, расплакавшись, стала орошать двор мольбами. Ее слова лились бессвязным бурлящим потоком. «Маме!» «Мама, не чуди! Отпускают, так выходи!» «На вазу у «Вы уж ей втолкуете, что ей нужно молчать!» «Вороне!» «Что-то там наверху у нее разболталось! Себя угробит и меня за собой потащит!» «Убийцам!» «Не убивайте нас! Мы и так умираем с каждым днем! Я уже подняться не могу! Только ей не говорите!» Скажет «Малокровие», скажет «Накормите ее куриным супом», скажет «Купите ей витаминов на базаре». Бородатым обращаясь к каждому по очереди. Это тюрьма, мы ничего не сделали. В ее возрасте голова уже плохо варит, и у вас есть старая мама и старый папа. Наверное, если скажет «Отвези, это мое последнее желание», то и вы поступите так же, как и я. Она потеряла связь с реальностью. Даже меня, свою дочь, забыла. Сына своего тоже забыла. Дом забыла. Думает, что это ее дом. Разбила садик, посадила цветы. Но это тюрьма. Это не наша жизнь. Это не моя жизнь. Я другая женщина. Я живу по-другому. Я хотела жить отдельно и жила отдельно ото всех. Мой дом, мои книги, музыка. Мой неприкосновенный ночной покой. Друзья, кейкей -кей. Длинное ожерелье из старых монет всегда носила его. Не взяла с собой, думала, скоро вернемся, а тут придется снимать при каждой проверке. Если б знала, что взяла бы. Оно — часть моей личности. Такое не найдешь на базаре в Ланде Коттелла. Али Анвару? Ну почему, вы не понимаете? Она же не знает, что говорит. Я тоже схожу с ума. Я задыхаюсь. Али, Анвар Джи, брат, вы мой брат. Да, — сказала мама, — это твой брат. Иди, скажи Анвару, Анвар, приехала твоя жена. Коува пришел в себя и сказал, «Вах — Вах! Эпизод 24 четвертый. Кей-кей, я ухожу. Расстаюсь навсегда. Мне было так важно быть с тобой. Это я хочу сказать перед тем, как уйти. С тобой жизнь стала жизнью. Даже наши ссоры оживляли каждый волосок на теле. Спасибо, Кей-Кей. Спасибо за каждое мгновение, подаренное тобой. Ты дал мне то, чего я хотела. Но теперь я знаю, что жить, как мы хотели, Засыпать вместе и просыпаться вместе нам не суждено. Пишу тебе, любовь, если сможешь, почувствуй ее, и дай мне отваги перенести эту разлуку. Это Хайбер. Если бы тут было море, то я запечатала бы это письмо в бутылку, тайком вышла бы в эту дверь и пустила бы ее по воде, чтобы однажды ты получил ее. Но в Хайбере есть только эти горы. Попасть сюда легко, но выбраться невозможно. Даже ветер, случайно залетевший сюда, испускает тут последний вздох. Да, теперь у мамы в приятелях ворона, как раньше та черная птица, помнишь? Но лучше бы это был голубь, тогда я бы привязала это послание к его шее, и гонимой силой моего последнего желания он бы прилетел к тебе я к тебе а что толку с вороны только раздражает меня еще больше все нарезает круги пока мама несет эту чушь как будто сочувствует всем сердцем а мама все распаляется не понимает что та скачет вокруг нее в надежде получить крошки и кусочки мяса да может и кусочек меня принесет тебе часть меня Пожует мясо на косточке и выплюнет перед тобой. Ты вздрогнешь. Бог мой, это же человек. Может, это будет моя рука, на которой мизинец сильно меньше остальных пальцев. И ты вспомнишь. Ой, так это рука моей возлюбленной, которая отдала Богу душу. Или она притащит часть ноги. Тогда тоже сможешь узнать по большому пальцу, который торчит в сторону и очень длинный, если ты обращал внимание. Куда мы ехали? В автобусе или в поезде? Ты что-то искал для какой-то статьи и, положив мои ноги себе на колени, сказал, не то чтобы красивые, но любимые, милые моему сердцу. Дразнил меня. Помнишь? Где это было? Когда? Что-нибудь помнишь? Меня помнишь? Или как мама все забыл, продолжаешь жить своей жизнью? Все равно я хочу сказать тебе, теперь, когда шанса на спасение не осталось, Кей-Кей, ты даже представить не можешь, что со мной происходит. Куда затащила меня собственная мать? Совершенно немыслимый фарс. Она настолько захвачена действом, что хочет умереть, исполняя свою роль. Ей-то что? Ей восемьдесят. Чего бояться? Так и уйдет, пребывая в своих снах. Но я, ведь я не хотела этого. Или... Вчера я поссорилась с ней. Сказала, вы все выдумываете одну ложь за другой. А ей все ни Набросилась на меня. Никакая это не ложь. Мне кажется, она стала делать все это, чтобы раскрасить свою унылую жизнь. Возможно, мне не стоило забирать ее к себе домой. Она завидовала моей жизни, тому, что я хозяйка своих желаний и не несу ответственности за других. Могу поехать, куда хочу, пригласить, кого хочу и когда хочу. Никто не может меня остановить, никто мне не указ. Задумала соревноваться со мной, обойти меня, сбросила с себя одежду. Разгоношилась так, что куда ни посмотри, везде срам, а ей хоть бы хны, поёт себе беззаботно и самозабвенно. С этой Розе. Дружила с Розе, которую никто не воспринимал всерьез, кроме меня. Я никогда не удерживала её, только помогала. Когда Рози раза меняли формы, я тоже не препятствовала. Весь мой дом перевернули вверх дном, всю мою жизнь, но и тут я поддержала. Она стала сочинять про себя странные выдумки. Мол, погляди, у меня есть мыс вдовы. Даже имя придумала — Анвар. И, гоняясь за этим именем, мы оказались здесь. Вся эта история продолжалась до вчерашнего дня. И главным желанием было встретиться со специальным чиновником, ее мужем. Мужем. А он оказался юнцом. Теперь принялись искать его отца. Я спросила ее, «Неужели вы совсем не уважаете себя и меня? Мы же просто нелепое посмешище для окружающих. Имейте уважение хоть к своему возрасту. Свадьбы, мужья...» Вся эта любовь-морковь, только это приходит вам в голову. Совсем забыли про своих родных и о том, что для них хорошо? Что же вы за мать такая? И знаешь, что она на это сказала? Сказала, а ты подумай, что такое забывать. То, что происходит, происходит осмысленно или в забытии? А что случилось? Сделано думающими или теми, кто думать прекратил? Забыть — значит умереть. Я не умерла. Я втоптала в песок всё, что было за мной. Сегодня я вернулась в этот самый песок. Что-то в этом роде. Я закричала. Эти ваши песочные воспоминания затащили нас в пасть смерти. Вы принимаете сны за воспоминания, ну и наслаждайтесь этой выдуманной игрой, пока жизнь утекает сквозь пальцы. Нет, бесстыдства не хватило, чтобы сказать «Вам-то что? всё, что должно было, уже случилось, теперь живите где хотите, в реальности или в своих выдумках». Сказала только, что есть я, и мне еще нужно пожить. Я не собиралась жить так. Здесь мое дыхание потерялось. Да если бы я хотела посвятить себя дому, семье и всякой такой суматохе, то, как и все остальные, завела бы пару-тройку детей, дом со слугами, машину, кого-то, кто помогал бы на каждом шагу и стала бы мамой, бабушкой, госпожой и царицей. И рибоки бы надела, мол, гляньте-ка, и это мне по силам. Но я хотела жить своей жизнью и стоило мне проявить хоть какую-то заботу о вас, все пошло кувырком, даже дыхание стало исчезать. «Уезжай, при первой возможности», — сказала она, как будто нашла решение, — «я скажу Анвару». Анвар, Анвар, Бог знает, откуда взялось это имя, но теперь оно все время звенит у меня в ушах. Впервые она произнесла его в полицейском участке. Наверное, мы не поняли, что после ухода папы она действительно заболела, впала в глубокую депрессию. Наверное, тогда рассудок ее помрачился. Не могла вынести одиночество, и воспаленный мозг породил другого мужа. Тогда, попав в собственную ловушку, она вынуждена была поддерживать свое существование благодаря лжи и одна ложь цеплялась за другую, так мы попали сюда, в тюрьму или в сумасшедший дом. Я слышала, что старики впадают в детство, но считать себя юной — как же нелепо! А меня в расцвете лет она сделала старухой и привезла в Хайбер умирать. Да, это должен был быть Хайбер, Лучшее место для этого сюрреалистичного спектакля. Или мог быть Тамбукту, или Луна, или Марс. Место, не похожее на привычный мир. Мама довольна спектаклем, который она поставила. Даже если умрет, это будет завораживающая смерть. Как же она пристрастилась к монологам если бы ты только слышал ее речь о границе в тот день и видел, как были ошеломлены мы, зрители. Придите хоть немного в себя. Посмотрите на свой возраст. На мой возраст. Вы собирались закончить все это на Али-Анваре? Не вышло с ним, взялись за его отца. Теперь нам не сдобровать. Видели, как он разозлился? «Если какая-нибудь женщина придет и скажет, что она жена нашего отца, разве мы будем молча терпеть?» Пыталась я вразумить ее. «Если она жена твоего отца, то не нужно терпеть. Нужно оказать ей радушный прием», — упрямилась мама. «Как он вам может быть хоть кем-то?» — продолжала я Кей-Кей. «Он мне не кто-то, а муж». Кей -кей. Тогда я ей напомнила. «Мам, у него другая религия, другая страна. Какая вам выгода от всей этой бессмыслицы?» «Выгода?» — она спросила так громко, что убийцы заглянули внутрь. «Это то самое слово, которое приводит в смятение религии и страны, разделяет их. Разделяй, разлучай, и получишь выгоду». Создай страну, спаси веру. А страна создается или разрушается? Религия расцветает или чахнет? Выгода? Что такое выгода? Даже не говори мне. Я сюда не за выгодой пришла. Просить долю участвовать еще в одном разделе — это все мне не интересно. «Так зачем тогда пришли?» — закричала я. Тут откуда-то прилетел комар и начал пищать мне в ухо. Вспоминаю, как ты, Кей-Кей, скрипя зубами, бегал за несчастным комаром и вопил, что не дашь этому козлу улизнуть. Кей-Кей, продолжай называть комаров козлами. Это утешит мою душу. Но только не говори маме, а то она тут же сделает комара своим наперсником. Этот комар-козел отвлек меня. Где я остановилась? Да, я, разозлившись, спросила, так зачем тогда пришли сюда? «Встретиться с мужем?» ответила она с какой-то странной решительностью. «Вы индуска, он мусульманин, как он может быть вашим мужем? Как вы могли пожениться?» Я пыталась раскрыть ее обман. «И тут у нее ответ наготове. Представляешь, Кей-Кей?» Целую речь произнесла. «Ты что же думаешь?» Связи и отношения появились только после того, как пришло ваше поколение? А раньше людей в мире не было? У них не было желаний и стремлений? Мы тоже жили, тоже учились, знакомились, вместе гуляли, создавали моду и разрушали. Сначала перенимали мы, потом нас копировали в других местах, и мы тоже любили». И знаешь, милая, у человеческих отношений никогда не было границ и никогда не будет. Тогда тоже были догмы, но были и те, кто двигался вперед, нарушая их. Напротив нашего класса был класс господина зафри Он преподавал фарси. Мы изучали искусство. Мы все вместе ходили к нему есть халим и другие мясные блюда. Мамин брат не разрешал ходить туда, Но дядя, так я звала маминого отца, никогда не запрещал. А сестра отца говорила, когда пойдешь туда на обед, произнеси, нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его, и ешь себе на здоровье. А по дороге домой скажи «Ом бхур бхувах сваха». Молитвенная формула на санскрите. И все правильно. Когда Каусар приходила к нам, то, смеясь, произносила «Ом шанти шанти». Пути соединяются смехом и игрой. Рано или поздно любовь признают все. Несколько дней спорили, ругались, жаловались. Потом мы поженились. Говорит, в 1870 году был издан специальный закон, разрешающий заключать брак людям, принадлежащим разным религиям, если их старшие родственники дадут согласие. Так они и поженились. Не может этого быть! — Где-то должна быть запись о вашей свадьбе. Где она? — прижала я ее к стене. Тогда она ударила меня по плечу тростью. — Ладно, не то чтобы сильно, но со злостью. — Ты спрашиваешь, где запись? — Спроси у тех, кто перетащил все оттуда сюда, какие записи остались. А где запись о тех, кто убегал от гнавшегося за ними огня? Где был чей-то дом, и осколки чьего-то сердца там остались? Это записали? Эти бумажки не ищут? А ты требуешь доказательств того, что нас двоих благословили мамин отец и папин брат? Стоит только уничтожить упоминание о нас, лишить дома и возвести границу и лжи, как уже поверишь, что нас и не было вовсе. Сколько всего есть в мире, что не записано на страницах истории, витает в воздухе. Можешь распознать, так распознай, Не отбрасывай, но отнесись с почтением. Если привыкли обходиться без бумаг, скажете, что это статуя моя, а если нет, скажете, что все вранье. Об этой статуе нигде нет записи. Ни в каком учреждении, ни в каком музее вы строите догадки, разглядывая ее. Так посмотрите на нас. Мы сами и есть доказательства нашего существования. Она все глубже и глубже увязает в собственной истории, и чем больше она запутывает ее, тем больше удовольствия получает. Насколько убивает меня, настолько оживает сама. Господи, да замолчи же! Эти сказки сведут меня в могилу, весь мир смеется над нами, чего еще ждать? Но, возможно, и это из зависти. Ведь ей осталось жить всего ничего. Значит, и я должна расстаться со своей жизнью. И с тобой, Кей-Кей, между нами проведена граница. Если бы я знала, разве перешла бы на другую сторону? И теперь уже не вернуться? Живи хорошо, мой любимый Кей-Кей, и продолжай называть комаров козлами. Но, повторяю еще раз, это шарканье полунадетых шлепок, в которых ты таскаешься везде, безумно меня раздражает. Не делай так. Уж постарайся ради меня. Или в память обо мне. Или в надежде, ложной или настоящей, что однажды откроешь дверь и увидишь меня на пороге. Будешь ждать? С чего бы тебе ждать? Приедешь сюда? Как приедешь? Никто не ждет. Кто-нибудь что-нибудь знает? Какая разница? Так и уйду. Ты даже не узнаешь, что я скучала по тебе. Только по тебе. Настоящая любовь. Потерянная любовь. Твоя исчезнувшая. Постскриптум. Только что приходил на вас Бхайи. Сказал, «Собирайтесь, за вами приедет машина, и вы вернетесь на родину. Пятница, выходной, потом суббота и воскресенье. Значит, на следующий день, в понедельник. Да, Аммаджи, вы не сможете встретиться с отцом начальника». «Да как же так, на вас, почему не смогу? Ты только скажи ему, он сам придет. Обязательно придет. Он не может прийти, он парализован» не может встать я ничего не понимаю шепчет мама на вазу бхайи нава бхайи положил руку ей на плечо почему шимми ничего не сказала шимми это дочь некой каусар которую мама считает своей подругой мы встретились с ней когда путешествовали без визы по синду это она рассказала что ее мамы уже нет в живых и где искать ее дядю Мама стоит одна, крохотная, на вас бхаи ушёл. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, широко-широко, как будто хочет закричать. Лицо искажает боль, как будто вот-вот заплачет. Ни звука. Мама стоит одна с открытым ртом, распахнутым Искаженным, молчит. На стене растёт ее тень, Как будто и не ее, Тень истории. Я устала, сна нет. Усну? Буду спать? Я буду спать. А ты приди и поцелуй, Тогда проснусь. А нет, так нет.